Глава 7. Лич это, пожалуй, один из самых опасных обитателей скверны, тварь очень сильная, живучая, устойчивая к магии, но довольно редкая, поэтому поверить в то, что мы вот так, походя, наткнулись на неё, на обычном тренировочном полигоне было, мягко говоря, непросто. Однако характерное свечение вокруг свиты, этот мёртвый голос Да ещё, а мерзлительный запашок, от которого даже стойкую ко всякой заразе меня начало ощутимо подташнивать, всё это говорило в пользу того, что Ник прав. И мы действительно вляпались во что-то поганое, по поводу чего мне бы очень хотелось потом потолковать с кураторами. Лич в лабиринте это нонсенс. Лич в лабиринте против студентов-новичков это гарантированная дорога в могилу. Кто вообще позволил тут обитать столь могущественной твари? Впрочем, даже если его готовили не для нас, а для какой-нибудь тройки выпускников, то какого саана у меня ни доучки могло получиться его освободить. Отходим, напряжённо велел Ник, одновременно наращивая плотность щита. Обычной магии его не достать. Поэтому все назад, к выходу. Я суматошно оглянулась. Теньей там, кажется, стало ещё больше, чем раньше. Туда нельзя. Там там тоже опасно. Сан, тебя задери неэль, у нас нет другого выхода. Отсюда вообще выхода нет, тихо отозвалась Ланка. Там тоже кто-то идёт. Я слышу шорох. Так что нам остаётся или пробиваться с боем, или уже умереть на месте. Никс тоской оглядел медленно выбирающееся из коридоров воинство зомби. Старые, местами даже дряхлые, прямо-таки разваливающиеся на ходу, но их было много, и все они ярко светились, наглядно доказывая, что маги они теперь, если и поддаются, то очень слабо. А из темноты тем временем подходили ещё и ещё, да и оттуда, откуда мы только что явились, права была ланка, тоже послышались шаркающие шаги, словно где-то там в соседнем зале Тоже открылись какие-то потайные заслонки, и теперь высыпавшая оттуда нежить самым отвратительным образом зажимала нас в клещи, не оставляя ни единого шанса на спасение. "Нель, провыло мне чуть ли не в самое ухо ведьмачка, ты у нас специалист по нежити, какие слабости есть у лича? Что? Как его можно убить, говорю, лохматая твоя башка?" А, ну, физически они довольно крепкие, торопливо забормотала я, немного придя в себя. Намного крепче обычные нежити, поэтому их сложнее уничтожить. Устойчивы к стихийной магии, могут даже подпитываться за её счёт и умеют поднимать мёртвых. Поэтому пока мы не убьём эту дварь, она так и будет склеивать разрубленных зомби, оживлять скелеты и вообще призывать сюда всю дохлую живность, что только обитает вокруг её. И ещё, кажется, там что-то говорилось про их собственную магию. Тфу, не могу вспомнить. Со страху всё в голове перепуталось. Ничего. Самое главное, что его всё-таки можно уничтожить. Можно. Только вот Саан, что же там такое было про личей? Для нас сейчас важнее, что к нам в самый неподходящий момент могут нагрянуть ещё гости. И мы не должны их сюда впустить, иначе точно поляжем. Прикусил губу Мак. Нил, проверь вход, можно ли его перекрыть. Я Шарашина возрилась, надряхнувшего головой мага. Некогда светлая голова была жутко грязной, сам маг ещё грязнее, но вид у него был настолько решительным, что у меня по неволе вырвалось: "Ты спятил? Хочешь сразиться с личом? А ты что, сдохнуть тут захотела?" Неожиданно грубо рявкнул в ответ тот. Я молча сглотнула, кинула быстрый взгляд На медленно тащащихся в нашу сторону зомби, я оценив расстояние, изо всех сил метнулась к выходу, вернее, к входу, где всё так же болтались молчаливые призраки тени, и где на уровне глаз мелькнуло под слоем пыли знакомая бронзовая табличка. Отыскать нужную картинку-ключ труда на этот раз не составило. Она оказалась точно такой же, как и на первом диске. Тени мешать мне тоже не стали. Поэтому я в два счёта сопоставила бронзовые круги и тихо выдохнула, когда прямо у меня перед носом проход со скрипом перекрыла упавшая сверху плита. Вот так. Больше сюда никто не войдёт. Ну и не выйдет, конечно, включая нас троих. Хорошо это или плохо, не знаю, но хотя бы тылы мы себе обезопасили. Нель, ты сможешь повторить тот фокус со щитом? Ненадолго обернулся Мак Когда я снова заняла место в строю, и когда мы все вместе прижались к той самой стене, которую я только что перекрыла. Нет, у меня не хватит магии и времени, чтобы его создать. А если отключить прозрение, или если я сделаю вот так. Мег вдруг отступил назад и положив мне руку на плечо, обдал диким холодом, от которого я вновь почувствовала, что замерзаю. Причём на этот раз магия не стекала по мне как вода, как тогда у пиявки. Ник, не подумав, направил её прямо на меня, поэтому я действительно замерзала, вернее, промерзала почти насквозь, покрывалась снаружи тонкой корочкой льда и одновременно с этим почувствовала, что уже давно качавшиеся на грани резервы медленно начали наполняться. Если магией нельзя повлиять на лича, то на себя-то мы пока можем воздействовать, прошептал Линель, взглянув в моё обледеневшее лицо. Твой щит должен сработать. Только стихии против нежити не используй, от этого лич станет лишь сильнее. Давай ещё, пролязгала зубами я, воспроизводя перед внутренним взором рисунок своего щита. Я сама его когда-то составила на основе стандартной формы. Поэтому структуру не забыло бы даже на смертном одре. Быстрее, а то он не успеем. Быстрее нельзя. Прикусил губу маг. Иначе ты умрёшь. Я и так скоро умру. Они уже близко. Давай же, Саан, тебя задери. Не трусь. Раз уж решил сражаться до победного. Ник вздрогнул. Лежащая на моём плече рука окуталась синеватым пламенем. И я замерла, чувствуя, как холод пробирается уже не просто под кожу, а промораживает меня до самых костей. Наверное, если я выживу, то потом меня придётся заново размораживать, как свиную тушу, полгода пролежавшую в леднике. Ноги мгновенно отнелись, а рук я уже тоже не чувствовала. На лице намёрзла целая корка. Небольшие отверстия во льду у самых ноздрей стали постепенно сужаться. Ещё немного, и я даже дышать не смогу. Орыжок, прикрой мой его щит, а надолго не хватит. Свита, скорее всего, тоже плохо поддаётся магии. Поняла, сделаю, напряжённо отозвалась невидимая ведьмачка. А зомби тем временем подобрались совсем близко. Но создавать с нуля активное заглянание было намного сложнее, чем активировать свёрнутое, поэтому сейчас мой щит заполнился силой только наполовину. И нужно было постараться, потерпеть ещё немного. Вот буквально совсем чуть-чуть. Нель, ты меня слышишь? тревожно спросил Мак, заглядывая в мои помутневшие глаза. Нель, рано выдохнула я сквозь заметно подолстевшую ледяную корку. Подпустите ещё ближе. Я сейчас, после этого, мои глаза тоже закрыла мутная ледяная пелена. И дальше Я могла видеть только с помощью прозрения. Вот перед внутренним взором одна за другой начали проступать бледно-серые точки, медленно приближающиеся зомби. Вот следом за ними вышли из темноты второе и третье ряды, вполне осознанно смыкая строй и окружая нас полукругом. Следом за ними новые точки стали появляться быстрее и быстрее, будто оголодавшие за годы заточения лики хотел побыстрее от нас избавиться. Окутанный сине-зелёным свечением маг беспокойно дёрнулся, отправив перед собой волну магии воды, но слабую, намного слабее, чем раньше. Похоже, всё его внимание было сосредоточено на мне, да и не было смысла отвлекаться, потому что, как мы предполагали, на этот раз его магия мертвеков почти не задержала, а потом из центрального прохода до нас долетело мощное яркая зелёная волна, от которой все до единой точки на моей мысленной карте буквально полыхнули той самой зеленью, которую мы видели обычным взором с самого начала. После чего ледяные оковы Ника с них окончательно спали, и два ресни неожиданной прытью рванули в нашу сторону. Щит к тому времени был полностью готов. Но как следует его раскрутить, я не успела. Поэтому, когда первые твари подобрались в плотную, Ланка поудобнее перехватила оружие и приготовилась к отчаянному сопротивлению. Однако, поскольку Макк даже сейчас львиную долю сил тратил на то, чтобы восполнить мои стремительно убывающие резервы, построенная им ледяная преграда существенно потеряла в прочности. Поэтому всего через пару-тройку минут, за время которых я закончила работу, он дал первую трещину, а ещё через несколько секунд окончательно развалился. Ланка издала воинственный клич и с ходу врубилась в толпу атакующей нас нежити. Ник, отскочив от меня, с руганью бросился ей на помощь. Оставшийся где-то в стороне лич снова зашептал что-то угрожающе мстительное, а воздух наполнился звяканием железа, громкими выкриками стонами, хрипами, чмоканьем и всякими другими неопетитными звуками, которые всегда сопровождали появление нежити. Я, правда, не видела деталей, поэтому жутковатое зрелище из уродванных разложениям тел, пустых глазниц и торчащих из гнилой плоти костей, оказалось для меня недоступным. Но с воображением у меня всё было в порядке, поэтому я вполне могла понять, что именно почувствовали ребята. Когда свита лично на них навалилась вся разом, стараясь дотянуться как тистыми руками или хотя бы клыками впиться в такую доступную плоть. Дальше медлить было нельзя, поэтому я усилием воли раскрутила щит и приготовилась его бросить. Вот только возникла одна проблема: я не знала, как предупредить друзей, чтобы они не попали под заклинание. магии всё равно кого убивать, живых или мёртвых, а заслон мищем ядовито-зелёных огней я, ребят, сейчас толком не различала. Крохотные салатовые искорки спокойных человеческих аур практически потонули среди немалой толпы ядовито-изумрудной нежити. И с каждым мгновением их становилось всё больше. Поэтому в мою душу стало закрадываться откровенное сомнение, смешанное со стремительно набирающим силу страхом и жутковатым ощущением непоправимой ошибки. Неожиданно сквозь толстый лёд что-то ярко полыхнуло, где-то совсем рядом до потолка взовелось злое пламя, после чего в воздухе тут же запахло гарью и появился сладковатый привкус горелой плоти. Ох, Ник, лишь ведь только это выждёт. Зачем ты его усилил? Нель, взвизгнула Ланка, когда ядовито-зелёное кольцо, окружившее нас нежити, дрогнуло и отшатнулось, оставив посреди пустого пространства две тесно прильнувшие друг к другу изумрудные ауры. Давай! Я тут же активировала на раскрученном до приличной скорости щите знаки стихий. Ребята, которые только этого и ждали, слаженно рухнули на пол, а я, с облегчением выдохнув, с силой толкнула пылающее всеми огнями радуги заклинание вперёд. Точно так же, как недавно в коридоре с пиявкой. Поскольку сил я туда от отчаяния вбухала даже больше, чем следовало, то мои резервы ожидаемо обнулились, а лишившееся подпитки прозрение погасло. После чего мир вокруг меня снова погрузился во тьму. Из-за этого я даже не знала, сработало заклинание или нет. Живы ли мои друзья, ранены они или же заклинание их благополучно миновало, но при этом не могла ни шелохнуться, ни помочь, ни даже просто крикнуть, потому что горло от холода перехватило, а бодрявшая чувствительность тела больше не желала повиноваться. Единственное, что мне осталось доступно, это обоняние, которое по-прежнему говорило, что снаружи что-то горит, и слух. Но если насчет первого я еще могла как-то усомниться, то раздающийся неподалеку жутковатый хруст заставил меня содрогнуться. Надеюсь, это не Ланку и не ни Ника обгладывают сейчас, а голодавшие зомби, и еще больше надеюсь, что не услышу с той стороны. жуткого крика заживо пожираемого человека. Бей его рыжик, вдруг донеслось до меня азартное сквозь толщу льда. Мачи гада. Уй! В голос взвизгнула ланка, после чего совсем рядом в стену что-то гулко ударилось, а затем до меня донёсся её разъярённый вопль. Ах ты, пуляца! Сейчас я тебе рогата подшибаю, уродина костлявая. А ну, иди сюда. Снова бух, и следом пронзительная: "Уй!" После чего у меня, признаться, малость отлегло от сердца. Ужасно оказаться в таком беспомощном положении, в каком я находилась сейчас, когда ни пошевелиться не можешь, не убедиться, что двое друзья в порядке. Но расланка орёт, а Ник её подзуживает: "Значит, всё не так плохо, как я думала. И хотя бы какое-то время мы ещё поживём". "Рыжик, ты чего там делаешь?" снова крикнул Ник. "Летать, что ли, учишься?" "Не лезь", рявкнула в ответ невидимая ведьмачка. "Помог бы лучше, не могу. Этот козёл магии не поддаётся. Я его только усилю". Так, да будь добр, заткнись и не мешай мне убивать этого гада. Ник не определённых мыкнул, а когда где-то неподалёку раздался очередной гулкий удар, следом за которым послышался ланкин виск и грохот осыпающихся камней, обеспокоенно добавил: "Эт, кони нам весь зал разнесут. Мелкая, эй, рыжик, а у меня тут пауки и стены попёрли. Что?" благим матом взвыла невидимая ведьмачка. Убей их, убей сейчас же, не то я за себя не ручаюсь. Да я бы рад, но они и так уже дохлые. Представляешь, поскудник их оживил и теперь они всей толпой прутся сюда. А! Да неслось до меня испуганная. Где эти пауки? Где эти твари? Да вон, вон ползают. А за ней ещё и змеи, представляешь, готов поклясться, личьих в карманах прятал, а теперь при первой возможности захочет кинуть тебе в рожу. Мама, это всё ты виноват. Я убью тебя, сволочь белобрысая, неожиданно гаркнула на смерть перепуганная ланка, после чего жутковато взревела, завыла раненным зверем, и сразу после этого зал содрогнулся до основания, а потом и вовсе заходил ходуном. Словно расперепевшая девица взяла небольшое брёвнышко и от души принялась охаживать им вызвавшего её неудовольствия идиота. Я неподдельно встревожилась за судьбу нашего единственного мага. Но потом услышала поблизости вредный смешок. Следом донёсся звук чиркнувшего о камень огнива, а затем толстая ледяная корка на моём лице начала быстро истончаться. Ну ты там как? Тихонько спросил Ник, после чего убрал в сторонку горящую тряпку и едва в наледи появились первые проталины, бытливо заглянул в мои глаза. Живая! Что ты сделал с Ланкой? Первым же делом просипела я, когда оттаяли губы. На физиономии Ника появилось совершенно неописуемое выражение, после чего он отодвинулся. Я во все глаза уставилась на то. что происходило за его спиной. А посмотреть там было на что. Оказывается, пока я находилась в ледяном плену, в зале случилась небольшая войнушка. На полу в живописных позах беспорядочно оказались разбросаны куски частично обмороженных, а местами и обугленных тел, в которых только при хорошем воображении можно было признать недавних зомби. Некоторые были не просто разрублены, а разорваны и раздавлены, словно сверху по ним попрыгало стадо коров. Некоторые явно пытались подняться повторно, но по непонятным причинам что-то пошло не так. Поэтому у части мертвецов вместо голов к шее приварились поломанные руки. Кому-то вместо тыковки досталась костлявая коленка, одному бедолаге, который до сих пор серотливо бродил у дальней стены. голову прирастили прямо на задницу, а ещё двоим, что безуспешно пытались отползти обратно в свой склеп, кто-то жестоко оборвал сразу все конечности. Поэтому им оставалось только катиться, да и то осторожно, чтобы не попасть под горячую руку. Единственный более или менее уцелевший мертвяк сейчас с громким зубовным скрежетом отступал от разъярённой рычащей ланки. которая одной рукой держала чью-то оторванную ногу, а второй то и дело пыталась заехать ловко уворачивающемуся нелюдю в черепушку. Причем, судя по тому, что на макушке у этой самой черепушки висела съехавшая на бок корона, а за плечами развивались обрывки некогда большого и величественного плаща, невезучим нелюдям оказался тот самый лич, который успел нагнать на нас страху. Выглядел он, стоило признать, не больно-то представительно. Обычный скелет, высокий, с выпирающими ребрами, лысый, бледный, с узкло горящими глазницами, где горели две изумрудные точки, с болезненно тонкими тазовыми косточками, которые ввиду отсутствия плоти даже не позволяли определить пол этого странного существа и с внушительным, усеянным разноцветными камнями скипетром. которым оставшаяся без свиты Костяшка агрессивно размахивала в разные стороны. Ланки уже похожа, море было по колено. Впав в настоящее неистовство, она безрассудно кидалась прямо на злобно огрызающегося лича. Потеряв где-то своё оружие, подруга то остервенело долбила его по голове кулаком, то непочтительно охаживала по костлявым бокам чужой ногой. Само собой нога от такого варварского обращения вскоре сломалась, но Ланка не растерялась и подхватила с пола какой-то ухват, который, вероятно, притащил кто-то из мертвеков, а потом от души огрела опешившего лича по шее и всё-таки сбила с его головы крохотную корону, которая, коротко сверкнув, улетела куда-то в мрак. Одновременно с этим, впавшая в ярость ведьмачка Он мудрилась затоптать вяло шевелящегося зомби, которого лич в отчаянной попытке отвязаться от сумасшедшей девки, поднял прямо на ходу. Сбила его с ног, расколошматила каблуками, а потом отшвырнула в сторону того беднягу, который топтался у стены. Не глядя, по кому ступает, подруга с лёгкостью давила чужие черепушки, рёбра и не вовремя выставленные пальцы. И при этом безостановочно дубасила торопливо пятящегося лича, раз за разом приговаривая: "Я тебе покажу, паскуда, как пугать честных девушек. Ты у меня на всю жизнь запомнишь, как таскать с собой змей в карманах". О, так это всё-таки не полный боевой транс. Неужто подруговку это веки сумело обуздать свои страхи? Или что вероятнее, страх за нас просто вытеснил из её сознания страх перед пауками. превратив нашу с верепую ведьмачку в настоящую фурию, попавший под раздачу лич, недовольно скрипел, что-то бормотал, шипел, клацал страшноватыми челюстями, но особенно удачный удар ланкиного кулака вышиб ему последние глыки. Так что даже шипеля ведь ему стало нечем, но ну после того, как он неловко споткнулся о кого-то из своей же свиты, завалился на взнице, потерял свою позолоченную палку. Вашедшая в раж ведьмачка сиганула на него сверху, сжала коленями тощий груд и бешено заработав кулаками, буквально вмяла беднягу в пол. Причём так, что лич только жалобно хрюкнул. Сдохне. Да сдохне же скотина неодетая, яростно процедила растрёпанная подруга, когда лич в последней попытке защититься Выставил наверх когтистые руки. Ланка в благородной ярости оторвала ему обе, после чего схватила первое, что попалось на глаза. На бедуличе это оказался его собственный выроненный при падении Скипетр и принялась лупить им лича по лысой башке. Причем сила ее удара оказалась такова, что драгоценная палка вскоре переломилась пополам, а гладкий, будто отполированный череп. с громким хрустом поддался и вдруг безо всяких проблем разлетелся на множество осколков. Ланка от удивления сперва даже не поверила, что после такого отчаянного сопротивления лич внезапно взял и помер. Поэтому добавила пару ударов для верности. Потом еще разок контрольный и только когда убедилась, что тварь уже не воскреснет, шумно выдохнула, встала с заваленного телами пола. И смохнув с алба выступивший пот, с отвращением сплюнула: "Это тебе за пауков, гад". Минут через 10 я уже сидела на полу, зябко куталась в куртку Ника и дрожа всем телом торопливо глотала согревающий отвар. Сам Мак в это время заново перевязывал пораненную пиявкой ногу, которая наверняка разболелась ещё сильнее, чем раньше, а заодно объяснял не на шутку встревоженной ведьмачке, куда же подевались те самые пауки, которыми он её недавно стращал. С его слов, выходило, что пока она добивала лича, он изо всех своих магических сил героически сражался с дохлыми монстрами, а когда главный гад был повержен, подлые твари сразу же разбежались. Поэтому в ланке можно было ничего не бояться. Как неудивительно, Подруга в этот бред охотно поверила, после чего преободрилась и принялась смело бродить по залу, время от времени переворачивая изуродованные трупы и роясь в том мусоре, который образовался в процессе ожесточенного боя. Сломанный скепитер она вручила магу, тем самым щедро отблагодарив за спасение от пауков. А когда подлый врун все-таки смутился, спокойно добавила, что штуковина явно магическая. А ей, как ведьмачке, волшебные предметы носить не положено. Мне она принесла жутковатую кисть лича, мол, вдруг на ингредиенты для зелий сгодится. Но интересного на ней оказались только когти и соскользнувшее с одного из пальцев тонкое, абсолютно белое и почти невесомое костяное колечко. А всё остальное буквально рассыпалось в пыль, когда я вознамерилась повнимательнее изучить свой трофей. Кольцо меня, впрочем, не впечатлило, поэтому я пожала плечами и убрала его в карман. Тогда как Ланка прямо-таки загорелась идеей отыскать корону поверженного противника, поэтому пошла бродить по залу. Причём топталась она там довольно долго, до да только упрямое желеска почему-то упрямо не хотело находиться. Забегая вперёд, скажу сразу, и не нашлась. А вот скипетр Ник всё-таки осмотрел, но после недолгого размышления признал его непригодным к использованию. "Пустое шико", с разочарованием сообщил он вернувшейся Ланке, складывая обломки в мешок. В нём ни капли магии не осталось. Скорее всего, он только на жете был рассчитан, и корона наверняка дефектная. "Так что не переживай, рыжик, мы тебе другую найдём, обещаю. А сейчас Давайте-ка поищем выход. На счет выхода идея тоже показалась мне здравой, хотя сама я по понятным причинам не могла в этом помочь. Меня попросту не держали ноги. Использованное ником заглядывание заморозки, как нарочно, оказалось мощным, цепким, долгоиграющим, так что даже спустя полчаса я, хоть и могла стоять без посторонней помощи, все еще чувствовала себя куском замороженного. И мало пригодного к употреблению мяса. Тем не менее, когда ребята отыскали на одной из стен ещё один бронзовый диск, мне всё равно пришлось вставать и идти смотреть на него своими глазами. Открывать новую дверь не больно-то хотелось, но и сидеть в заперти по соседству с кучей мертвецов тоже было не лучшим выходом из ситуации. К тому же, у Ника и прямо вскоре разболелась нога. До да такой силы, что он едва ходил. Мои зелья на этот раз помогли слабо, и судя по тому, как распухла от царапаной пиявкой голень, попавший в рану яд всё-таки был опасным, а значит, в скором времени парню понадобится хороший целитель. Надо спешить, озабоченно сказала я, улучив момент и осторожно потрогав Нику лоб. Тот сделал большие глаза и раздражённо мотнул головой. Поэтому я не стала добавлять что у него поднимается жар. Просто потратила на него один из приберегаемых на крайний случай, особенно сильных обезболивающих и снимающих воспаление эликсиров, после чего парень заметно оживился, даже выдал в своей манере несколько сомнительных острот и довольно бодро предложил выбираться. Впрочем, Ланка по моему лицу догадалась, что дело плохо. Поэтому после недолгих уговоров всё-таки отказалась от поисков в короне и без малейших возражений встала в боевую стойку, как только я взялась за магический замок. К нашему общему недоумению, выход из зала открылся вовсе не там, где мы полагали, ни на одной из стен, ни в углу, и даже не на потолке. Вместо этого одна из плит на полу просто с шорохом отъехала в сторону, обрушив вниз находящееся сверху тела и открыв Убегающие в темноту каменные ступени, при виде которых мы одновременно помрачнели, опять вниз, озвучило наше общее беспокойство ведьмачка. Вам не кажется, что это уже похоже на издевательство? Сколько мы тут бродим? Час, два? Что-то я начинаю сомневаться, что из этого дурацкого лабиринта вообще есть какой-нибудь выход. Мы с Ником мудро промолчали. Однако перед тем, как уйти, Я неожиданно вспомнила про призраков вот только когда оглянулась у той стены уже никого не было а ещё я поняла что прозрение по-прежнему не работало похоже я всё-таки перенапряглась и истощилась до такой степени что даже сейчас когда остатки магии никак не успели покинуть моё тело полностью да и в воздухе их витало немало в магическом плане я так и не восстановилась Возможно, вообще никогда не восстановлюсь, а единственное, что у меня оставалось в резерве, это зелья, количество которых с каждым проведённым в подземелье часом продолжало неумолимо сокращаться.